В целом, я думаю, что разобрался с ситуацией правильно. Однако я счёл необходимым разыскать Гренбоу, как только мы встали на ночной привал. Расположились мы возле ракритового бункера, который, по словам Калфакса, использовался как путевая станция его коллегами, которые поддерживали сеть просёлочных дорог, по одной из которых мы сейчас двигались, и которая была лишь чуть более проходима, чем окружающий пейзаж. Дверь не была заперта, что было неудивительно, поскольку в помещении не было ничего ценного. или ничего настолько ценного, что бы стоило ради этого тащиться в такую глушь. Однако мы вычистили это место под наблюдением Норберта, добавив к своим пожиткам кое-какие инструменты, немного постельных принадлежностей и каким-то образом сохранившуюся пугающую маленькую коробку еды. Кроме этого, удалось найти панель с порнографией, по-видимому, забытую здесь кем-то из коллег Калфакса. Возможно, поскольку даже если это была и его панель, он не потрудился потребовать её обратно, которую это я напередал Юргену. Ему много чего пришлось вынести в последнее время, и я чувствовал, что наименьшее, что я мог для него сделать, это позволить ему баловаться своим маленьким хобби. И, разумеется, никаких признаков Танна. Это ж на мгновение позавидовало ему, поскольку мои собственные желания, похоже, удовлетворить было гораздо сложней. «Были какие-то проблемы?» — спросил я молодого солдата, неторопливо потягивающего воду из бутылочки. Его лицо было слабо освещено портативным нагревателем, найденным нами в домике рабочих. Я натянул на себя свою тонкую шинель, и весьма не отказался бы от чашки горячего рикафа. Однако в обозримом будущем горячие напитки были совершенно недопустимы. При кипячении в качестве пара было бы потеряно слишком много драгоценной жидкости, даже пугающе много, если верить Норберту. Поэтому подобные маленькие удовольствия были запрещены, не сделав исключения даже для меня. Я, не спеша, подгревал свою собственную прохладную воду, борясь с искушением проглотить её всю разом. Пить нужно было медленно и осторожно. Только это гарантировало, что большая часть будет поглощена обезвоженными тканями моего организма, а не выйдет сразу же на оружие в виде пота. «Вообще никаких!» — сказал он. «Ничего особенного не произошло, если, конечно, вы не вздули ещё каких-то нарушителей спокойствия. Я ничего такого не делал. Сказал я, надеясь, что мне не придётся подтверждать свою точку зрения. Мы не можем себе позволить внутренние раздоры». Я глотнул ещё немного тепловатых жидкостей, пытаясь игнорировать её металлический привкус. «Кстати...» А что вы сделали с Дамарой и Темворсом после того, как я ушёл? Хочешь, что я смог придумать? ответил он с нотками весёлости в голосе. Я объединил их в одну пару, назначив его заряжающим к её автопушке. Хорошо придумано, признал я. Если их не объединить физически в одну команду тяжёлого оружия, то они могли бы одновременно продолжить в том же духе. Молодой солдат снова кивнул. Теперь им придётся жить вместе. В бою и в жизни будут зависеть друг от друга. Он пожал плечами. Но и на случай, если им показалось, что они легко отделались, они теперь будут нести удвоенный ночной караул отныне и пока звёзды не замёрзнут. Вместе. Кто бы ни назначил вас оператором коммуникатора, он плохо сделал свою работу, сказал я ему. На мой взгляд, вы сержант, который вождел дальнейшие повышения. К моему удивленью он рассмеялся. Слишком много тяжёлой работы, сказал он. Ощущение ясное облегрение после беседы. Я пробирался через наш импровизированный лагерь, стараясь не думать слишком много о завтрашнем дне. Хороших новостей у нас не было. Двое пациентов ариотта умерли сегодня. ЦГТП были для них не подсильные, и я сдавался вопросом, как это отразится на наших запасах воды. К сожалению, совершенно никак. Я связался с тайбером, выяснил расположение наших часовых и принялся осматривать окрестности в ампливизар, чтобы убедиться, что они на месте. К моему облегчению я смог различить их едва заметные фигуры на фоне более светлого, пёстрого от звёзд неба. Хорошо, по крайней мере, орки не смогут подкрасться к нам в темноте незаметно. Не то чтобы это было в их стиле, но мало ли. Там Варс и Дамара сидели на дюне в угрюмом молчании спинами друг к другу и, кажется, не проявляли намерения продолжить свару. Что ж, нестандартное решение Гренбоу, похоже, начало приносить свои плоды. Оставалось найти Калфакса, который всё ещё должен был быть в лачуге дорожных рабочих Годён на нижнем этаже минотор давал слабое освещение. Он обернулся, когда я вошёл, а потом продолжил с помощью рычага отдирать вентиляционную решётку от стены. "Комиссар", сказал он, бросая лист перфорированного железа на пол. Он сунул руку в вентиляционное отверстие и что-то вытащил оттуда. "А, я так надеялся, что оно ещё здесь". "Что оно?" спросил я. Вместо ответа он открыл бутылку и сделал из неё глоток со вздохом глубокого удовлетворения. то он выдохнул сладковатый запах дешёвого массового производства Амасека и показал мне бутылку. «Я его спрятал, когда был тут в прошлый раз». При этом он покивал головой. «Хотите малость?» «Конечно, неплохо было бы выпить, но у меня была другая идея. В моём теперешнем обезвоженном состоянии было не очень хорошо пить алкоголь. Я покачал головой». «Не сейчас. Приберегите это на тот момент, когда мы доберёмся до нашей цели». Колфакс удивлённо уставился на меня. «Вы действительно верите в эту чушь?» Он снова наклонил бутылку. «Лично я ехал только за этим. Мы действительно все здесь умрём. Лучше бы вам начинать привыкать к этой мысли. Вы, может, и смогли бы так?» Сказал я. «Но я не буду. Дайте-ка мне эту бутылку. Вам, пожалуй, уже хватит». На мгновение мы уставились друг другу в глаза. «Вы мне завтра нужны трезвым. Пойдите прочь!» Он глотнул ещё дешёвого спиртного. «Я достал свой лазерный пистолет». «Последний шанс», — сказал я. Калфакс рассмеялся. «Вы не можете выстрелить в меня. Вы же сами сказали, что я вам буду нужен завтра». «Конечно смогу», — ответил я. «Просто не буду вас убивать. Вы ведь сможете найти воду без коленных чашечек, не так ли?» Он уставился на меня, задаваясь вопросом, доведу ли я свою угрозу до исполнения. То, что это была угроза для нас обоих, ему было лучше не знать. Потом он заткнул бутылку и передал её мне. «Вы твердый человек», — сказал он. Это моя работа». Потом я удивил его, вернув бутылку обратно. «Вы хотели отнести это медику Ариотту, не так ли? Думаю, он может использовать его с куда большей пользой, чем любой из нас». Наш аварийный запас медикаментов из спасательного челнока был уже вполне прилично почищен, и он смог бы использовать спиртное для обеззараживания. Калфакс кивнул. Любое чувство негодования, которое он сейчас мог испытывать, было подорвано этой демонстрацией доверия. «Если я правильно понял этого человека», то теперь его будет куда проще контролировать, по крайней мере, пока. «Уведёмся завтра», — сказал он, отворачиваясь. Следующий день был практически таким же, как и предыдущий, за счастливым исключением внутренних конфликтов. Наш ветхий караван скакал и рычал, двигаясь по пустынному ландшафту, покрывал нас всех пылью, и мне начало казаться, что скоро я с энтузиазмом убью кого-нибудь за глоток воды. И я не был единственным, кого это беспокоило. Когда мы остановились на полуденный привал, Норберт подошёл, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Наши запасы воды подходят к критической отметке», – предупредил он меня. «Когда мы сможем достичь склада припасов?» «Послезавтра», – сказал я. «Если, конечно, Калфакс не заблудится». Он кивнул, но при этом не показал того облегчения, на которое я надеялся. «На это время должно хватить», – уверил он меня. Он колебался. «Вы не хотите установить более жёсткое нормирование? Это даст нам ещё несколько дней. Я бы не стал этого делать». Я указал на белёсую массу штатских, терпеливо стоящих в очереди за чашкой воды и горсткой еды. Они и так получают очень немного и с нетерпением дожидаются конца путешествия. Если мы заберём и это...» Я замолчал, не желая заканчивать мысль. Норберт кивнул. «Это будет небольшое сокращение», — предупредил он. «Но если мы столкнемся с незапланированными проблемами, то вы будете первым, кто об этом узнает», — заверил его я. К счастью, ничего такого не случилось, и день прошёл в такой же скуке и тряске костей, что и утро. Дело двигалось к вечеру, и прежде чем солнце опустилось достаточно низко к горизонту, чтобы заставить нас щуриться, я начал размышлять не пора ли разбить лагерь. Я активировал свою комбусину. "Калфакс", сказал я. "Здесь есть удобное место, чтобы остановиться на ночь". "Надеюсь, да", ответил он. Со времени того разговора прошло ночь, и мы обменялись всего несколькими словами. Но теперь он казался несколько более откровенным со мной, как будто наша конфронтация уверила его в моих словах. Конечно, если он и продолжал питать сомнения относительно наших шансов на успех, то держал их при себе, что было уже явным прогрессом. «В ближайшее время мы это узнаем. И что бы это должно означать?» Спросил я, приподнимаясь повыше из-за своего места за болтером, чтобы посмотреть на головную машину. Заметив мою голову, Калфакс помахал рукой. «Мы прибыли в лучшее время, чем я думал. Смотрите!» Он показал рукой направо и налево, и я, сузив глаза, сумел разглядеть пятна другого цвета в тени скал. За несколько мгновений я сумел разобрать, что они имели зелёный оттенок, а потом облака пыли снова скрыли их из глаз. "Это то, что я думаю?" спросил я, чувствуя, как во мне разгорается надежда. Несмотря на свой обычный цинизм, Калфакс не смог сдержать в своём голосе нотки сдержанного оптимизма. "Надеюсь, что да. Точно мы будем знать, когда перевалим через следующую гряду". "Хотя, возможно, прошли какие-то мгновения, Ожидание оказалось таким мучительным, будто растягивалось предвкушение вечности. Наконец, головной грузовик вскарабкался на гребень следующего возвышения и начал исчезать за холмам. "Успех?" спросил я, но прежде чем Калфокс успел ответить, вся его группа взорвалась радостными криками. "Нам сопутствует удача!" уверил он меня, что было несколько чрезмерно, учитывая обстоятельства. Мне не пришлось долго ждать, чтобы подтвердить это. Юрген протрусил нас на гребень возвышения, и я увидел широкую впадину в песке, осыпанную крошечными листьями, завиттыми от тяжелой борьбы с солнцем. Горный мудрец, спросил я. За это и так, знаете. Колфокс махнул рукой в сторону следующей впадины, находившейся не меньше, чем в километре от нас. Но это ещё не лучший кусочек. Путь расширился, и Юрген смог выехать немного в сторону, чтобы я смог видеть дальше, чем за задняя дверь впереди идущего грузовика. В какое-то мгновение мой ум был не в состоянии осознать увиденное мной кроваво-красное переливающееся сияние, отражающее свет заходящего солнца, и я подумал, что растение должно быть расцвели. Потом всё стало на свои места. «Это вода!» — сказал я. «Целое озеро воды!» «Вы только взгляните на него!» — согласился Калфакс. В его голосе появились нотки страха. «Я в жизни не видел ничего подобного. Вы всегда такой счастливчик?» «До сих пор». Толзоверил я его, задумавшись, сколько ещё я смогу рассчитывать на свою удачу.